«У вас все в порядке», — раздался сводящий с ума голос, который не обращал внимания на его команды. «Поднимите вашу ногу вверх. Поднимите ее». «Хорошо. Теперь надо внутрь, в машину. Поворачивайтесь, но медленно. Теперь все хорошо». Он падал. Падал в черном небе. Затем падение прекратилось, все вокруг замерло, Наступила абсолютная тишина. Он даже слышал шум своего дыхания и шаги. Он слышал шаги, хлопанье дверей, какое-то движение над ним и вокруг него. Движение шло кругами. Потом баланс был нарушен, и он вновь начал падать, останавливаться, падать, падать. Борн ощутил на лице что-то холодное, потом вообще ничего не стал ощущать. Наступила полная темнота. Вокруг него слышались голоса, очертания предметов с трудом обретали форму. Борн находился в довольно большой комнате, на узкой кровати, покрытой сверху одеялом. В углу комнаты стояли двое. Мужчина в пальто... И женщина, одетая в темную красную юбку и в белую блузку. Темно-рыжие волосы. Это та же самая женщина? Да, это была она. Стоя возле двери, она разговаривала с человеком, державшим в левой руке кожаный саквояж. Разговор велся по-французски. В основном отдых, говорил мужчина. Если вы меня не застанете, то швы может снять кто-нибудь другой. Сделайте это приблизительно через неделю. Благодарю вас, доктор. Вам тоже спасибо. Вы были весьма щедры. Но ну, мне пора идти. Возможно, я еще увижу вас, а может и нет. Он открыл двери и вышел. Женщина подошла к двери и закрыла ее на задвижку. Повернувшись, она обнаружила, что на нее смотрит Борн. Она осторожно подошла и остановилась возле кровати. «Вы слышите меня?» «О, да. Вы больны и весьма серьезно. Но если вы не будете волноваться, то нет никакой необходимости помещать вас в госпиталь. Это был врач. Я заплатила ему из тех денег, что нашла у вас. Немного больше, чем следовало но мне сказали, что ему можно доверять. Между прочим, это была ваша идея. Всю дорогу, пока мы ехали, вы твердили о том, что вам нужно найти доктора, который бы держал язык за зубами. Это оказалось не так уж и трудно. Где мы?» Он едва слышал свой слабый голос. «Деревня называется Ленцбург. Это около 20 миль от Цюриха. — Сам доктор из Волина. Это ближайший город. Он еще навестит нас на неделе, если мы тут останемся. — Как? Он попытался подняться, но сил на это не хватило. Она дотронулась до его плеча. Это был приказ ложиться. — Я расскажу вам, что произошло, и, возможно, сумею ответить на ваши вопросы. — По крайней мере, мне кажется, что смогу. А может быть и нет. Она немного помолчала, глядя на него, а затем подождала. Этот негодяй пытался изнасиловать меня после того, как получил приказ прикончить меня. У меня уже не было никаких шансов на спасение. На Степдекстрасе вы пытались остановить их, а когда не смогли, то велели мне кричать. Это все, что вы могли в тот момент сделать. Вы рисковали быть убитым в тот самый момент, когда велели мне кричать. Позже вы сумели освободиться, я не знаю как, но знаю, что вы ранены, и, несмотря на это, вы вернулись, чтобы спасти меня. «Его!» — перебил Борн. «Я хотел поймать его!» «Вы уже говорили мне это, и я еще раз повторяю, что не верю вам, не потому что вы не умеете врать, а потому что это не совпадает с фактами. Я работаю в области статистики, мистер Борн. Или как вас еще можно называть? Я постоянно имею дело с цифрами и ищу несоответствия, и в этой работе у меня огромный опыт. Чтобы взять вас живым, в тот дом вошли двое людей. Они могут вас идентифицировать. А есть еще владелец Альпенхауза. Он тоже может это сделать. Таковы факты, и вы знаете их так же хорошо, как и я. «Продолжайте», — произнес он более окрепшим голосом. «Что случилось потом?» «Я приняла решение, и это было самое трудное решение в моей жизни. Думаю, что человек может принять подобное решение только тогда, когда он находится на пороге жизни и смерти» а его жизнь спас кто-то другой. Я решила помочь вам, хотя только на некоторое время, на несколько часов. Возможно, что я помогу вам уехать отсюда.